Глава 7. 22.30. Дом Тейлор, 18-я авеню, Юг, Бирмингем. Седи смотрела, как гаснут габаритные огни перед ней. Вторая машина притормозила в нескольких метрах от ее собственной. Седи Кросс открыла дверцу и вышла, но при этом не зажёгся свет в салоне. Если ведешь наружное наблюдение, то быстрее всего тебя может выдать свет в салоне. Кросс узнала об этом сразу же, как только... Первый напарник Сэдди из полиции Бирмингайма начал обучать ее азам слежки. Целую жизнь назад. Кросс отогнала воспоминания прочь, когда шла в темноте к другой машине, к дверце у переднего места пассажира, видавшего вида желтого «Фольксвагена» жука. Она открыла дверцу и забралась в салон. Свет в нем не зажёгся, как и у неё. «Тебе нужно найти не такую приметную машину», Объяснила Сэди коллеге. Это выделяется, как одинокая утка в пруду полном голодных аллигаторов. Не могу расстаться с ребенком, Сиди, пожалуй, плечами. Проблему могли бы решить пара баллончиков с краской. Мужчина хрюкнул и сменил тему. Что-нибудь интересное видела? Если только парочку деток-похитителей посылок, которые тут появлялись во второй половине дня, после того, как принесли почту. Маленькие выродки. Хек Китон осмотрел дом, за которым Сэдди поручила ему следить каждую ночь, пока все не закончится. «Она сегодня выходила?» — спросил он. «Нет». Сама Сэдди и еще один из ее сотрудников дежурили в дневную смену. Она хотела, чтобы за домом Тейлор наблюдение велось 24 часа в сутки. Пока Сэдди Кросс не разберется, в чем дело, это самое меньшее, что она могла предпринять. Сэдди решила не упоминать о посетителях у дамы. Это не стало неожиданностью. Фалько и Девлин работают тщательно и дотошно. Надо надеяться, это ночное дежурство станет еще одним скучным заданием. «Пусть будет скучно», — усмехнулся Хек. «Я готов. На заднем сиденье большой запас Редбула и шоколадных батончиков. Если все это проглотить, то, может, я вообще больше никогда не буду спать». Хек. Это было его настоящее имя. Китон в прошлом служил в военно-морском флоте. Он лишился ноги во время последнего похода на Ближний Восток, но никто не мог сказать, что у Хека нет ноги, если этого не знал. Протез работал прекрасно, словно это была его собственная кость и плоть. Хек Китон очень много тренировался, фанатично выполнял различные физические упражнения, поэтому имел мускулистое тело. Впрочем, его серьезно беспокоило ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство. Большую часть времени лекарства помогали Хеку Китону с ним справляться, а когда переставали помогать, он исчезал. Хек говорил, что спрятаться в его норе — лучше имевшейся альтернативы. Он не знал, что может выкинуть, когда находится в таком состоянии, поэтому лучше в это время держаться подальше от людей. Он становился неуравновешенным, не мог держать себя в руках. Сэдди в китане никогда не сомневалась. Он работал на Поле шесть лет перед тем, как бизнес перешел к Сэди. Если Поле считал, что он хороший мужик, значит, так и есть. «Звони, если что-то случится». Сэдди потянулась к ручке на дверце. «Мне очень жаль, что твой друг погиб». Крос колебалась, держа руку на дверце. «Иногда жизнь подкидывает такие подлянки». «Да». Сэди выбралась из его машины и отправилась к собственной. Она еще раз бросила взгляд на дом, а потом тронулась с места. Женщина включила фары только после того, как отъехала на полквартала. Машин почти не было, когда она ехала домой. Дорога отняла меньше десяти минут. Седи Кросс завернула в узкий переулок и остановила машину, заперла дверцы и направилась к пожарной лестнице. Никто не приближался к ее двери и пожарной лестнице после того, как Фалько в семь часов колотил в дверь Сэдди. Он звонил полудюжину раз. Сэдди с ним свяжется, когда будет подходящее время. Она знала, что он хочет. Их сдевлен появление у тёти Эшера, очевидно, заставило Фалько и Кэрри снова обратить внимание на Сэди. Она отперла многочисленные замки и вошла в лофт под гудение системы безопасности. Кросс ввела код, и система заткнулась. Сэди заперла дверь и бросила рюкзак на диван. Ей требовалось выпить. Для того, чтобы хоть сколько-то поспать, Сэдди Кросс нужно опередить своих демонов, то есть отключиться раньше, чем они придут. Она схватила бутылку, которую начала вчера вечером, и отправилась к стене с многочисленными листочками с клейким краем и фотографиями. Все они относились к выпавшим из жизни с Эдди десяти месяцам. Она поднесла бутылку с бурбоном ко рту, подняла руку повыше, наклонила бутылку и сделала большой глоток. Бурбон обжёг кросс горла, когда катился по нему в пустой желудок. Потом она вытерла рот тыльной стороной ладони. «Давай», — пробормотала женщина, но ну, твори волшебство». Она знала, что вскоре в голове начнет гудеть и принялась изучающе осматривать лица на фотографиях, которые, как считала Сэдди Кросс имели какое-то отношение к случившемуся с ней. Её взгляд остановился на его лице. Эдди. Эдуардо Ассорио. Единственный сын самого опасного и могущественного главы картеля в Мексике. Эдди потерял жену всего за год до начала той, тайной операции. Сади никогда не была дурой. Ее начальник выбрал именно Кросс совсем не потому, что она была лучшим детективом в группе. Нельзя было отрицать ее внешнее сходство с умершей женой объекта. А это могло привлечь внимание Эдуарда Асорио. И план сработал. Он захватил наживку, как голодная крыса. В груди все сжалось, и Сади снова подняла бутылку. Она закрыла глаза, поскольку ей хотелось, чтобы сжение поглотило память. Сознание всё время возвращало Сэдди Кросс к одному неизменному воспоминанию среди других обрывков и фрагментов. Маска. Белая. С боков торчат рога и извиваются, поднимаясь над ней. Мягкий детский голос говорит ей, чтобы ела. Пила. Слушала. Ребенок в маске или кто это был, черт побери, много раз приходил к ней. Сади поняла, что это или маленькая женщина, или ребенок. Правда, все вокруг этой посетительницы оставалось размытым, воспоминания разрозненными, окутанными тьмой. Время от времени появлялся какой-то звук или образ, ощущение, страх, боль, нужда, паника и иногда надежда. И всё это только куски, которые Сэдди Кросс не могла соединить вместе. К черту все. Сэди отвернулась от мешанины, над которой теперь работала уже три года. В первый год после возвращения из тьмы она была разваленной физически и эмоционально и не могла ни на чем сосредоточиться. В последние три года единственное, что не давало ей признать поражение — нежелание видеть... Удовлетворение отца. Он хотел, чтобы она сдалась. Не дождется. Она никогда не сдастся. Никогда. Сэди Кросс держала бутылку за горлышко кончиками пальцев и решила, что ей нужно принять горячий душ. Потом она допьет бутылку и, надо надеяться, сможет крепко поспать несколько часов. Она обещала себе, что больше не будет уходить в запои, но тут было совсем другое дело. Просто Снотворная. Крос редко пила до или во время работы. Она сократила количество выпивки, вообще сильно теперь не пила, только примерно за час до отхода ко сну. Этим и ограничивалась. Это же начало, не правда ли? Крос пару раз сходила к анонимным алкоголикам. Требовалось сходить еще, это она понимала. И она сходит точно. Пока она дышит. У Сэди Кросс есть обязательства перед Поли. Он оставил ей свое дело. И этот дом. И Сэди нужна вся правда. Все эти пропавшие кусочки. Часть ее никак не хотела отказываться от мысли, что все эти фрагменты необходимы для чего-то, что она не понимала полностью. После убийства Эшера эти кусочки стали еще важнее. Что-то или кто-то из ее утерянного прошлого имело отношение к его смерти. Сэдди Кросс должна была найти это или такого человека. Может, все, что она хотела? Месть и эта потребность являлась причиной ее желания совсем разобраться? Месть — очень сильный побудительный мотив. Послышался звонок, сигнализирующий, что кто-то поднимается по пожарной лестнице. Сэдди замерла на месте. Удар кулака в дверь подтвердил, что это не кошка и не другое четвероногое существо. Бах! «Бах-бах! Кросс, я знаю, что ты здесь!» «Фалько!» Сэдди скрипнула зубами. Сегодня вечером она не станет отвечать на вопросы. Она собралась сдвинуться с места, и тут стук начался снова. «Мы знаем, что ты гораздо теснее сотрудничала с Уолшем, чем дала нам понять!» Заметил Фалько приглушенным голосом, но его обвинение все равно проникло сквозь дверь. Сэдя развернулась и пошла на звук. «Я понимаю, как тебе было трудно ему довериться», — Фалько говорил теперь мягче. Цедди прижалась лбом к холодной деревянной поверхности и прикрыла глаза. «Нет, ему не понять». «Мне просто нужно разобраться, чем он занимался. Только так мы сможем найти убийцу. Ты это прекрасно знаешь, Кросс. Сначала ты должна нам помочь. Рассчитывай на Девлин и меня. Ты это знаешь?» Сэдди развернулась и теперь прижалась спиной к двери. Она подняла бутылку и сделала еще один большой глоток. В животе началось жжение. Кросс соскользнула на пол и рухнула на него бесформенной кучей. «Уходи, Фалько! Мне не нужна твоя помощь. Не твоя, не Девлин. Мы знаем про Наоми Тейлор. Мы нашли рабочие заметки Уолша у нее дома. Теперь нужно понять, что означают все эти разрозненные куски Кросс. «Присоединяйся к коллективу, черт побери!» «Я позвоню тебе завтра!» — соврала она. «Что угодно, только бы Фалько убрался!» Сэдди Кросс нужно было успокоиться, ей требовалась темнота, тишина. «В какое время завтра?» — Сэдди заскрипела зубами. «Просто уйди, Фальку, пока я не передумала!» Он тоже знал, что Кросс может передумать, лишь немногие люди понимали ее, и некоторые из них были уже мертвы. Фалька являлся одним из них. Он даже знал несколько тайн, Сэдди. Но не все. Черт побери, даже она сама не знала все. Завтра, Кросс, мне нужно поговорить с тобой завтра. Да, да. Сэдди Кросс слушала звук его удаляющихся шагов вниз по лестнице. Система снова сработала и подтвердила, что он ушел. Хорошо. Она снова подняла бутылку и сосредоточилась на дальнейшем поиске своего пути.